Она была мертва. Глава тринадцатая. Броуди оглядел все общество, неловко жавшееся по углам гостиной, пристальным недобрым взглядом, который скользнул мимо Несси, Мэтта и бабушки, сверкнул нетерпением, задержавшись на двоюродных братьях и сестре его жены Дженнет и Вильяме Ламсден и с грозным выражением окончательно остановился на миссис Ламсден, жене Вильяма. Все они только что вернулись в кладбище, похоронив то, что оставалось от Маргарет Броуди, и родственники, несмотря на негостеприимность и кислое мино хозяина, свято соблюдая старые обычаи, после похорон вернулись в дом, чтобы справить поминки. Ничего мы им не дадим, сказал Броуди матери этим утром. Минутная запоздала вспышка нежности к жене была уже забыта, и его страшно возмущало предстоящее вторжение в его дом родни Маргарет. «Не желаю я их пускать сюда. Пускай уезжают домой сразу после погребения». Старуха и сама надеялась на чай с хорошей закуской, но после заявления сына умерила свои требования. «Джеймс», — взмолилась она, — Надо же угостить их хоть глотком вина и кусочком пирога, чтобы подержать честь нашего дома. «Из нашей семьи никого уже не осталось живых», — возразил он. «А до ее родни что мне за дело? Я жалею, что, когда они написали, я под каким-нибудь предлогом не отделался от них. Их приедет, наверное, немного, ведь ехать далеко», — уговаривала его мать. «И нельзя отпустить людей» ничем не угостив, это было бы неприлично. «Ну, хорошо, угости их», — сдался он, и когда вдруг у него мелькнула одна мысль, повторил. «Ладно, угощай, корми свиней, я пришлю тебе кое-кого на подмогу». Этот разговор происходил утром до похорон, и теперь Броуди со злорадным удовольствием увидел в гостиной Нэнси, вошедшую с печеньем и вином, и обносившую гостей. Он опять был самим собой и видел замечательный остроумный вызов в том, что ввел Нэнси в свой дом в тот самый час, когда оттуда выносили тело его жены. Две женщины, умершая и живая, так сказать, размянулись в воротах. Он переглянулся с Нэнси, и в глазах его блеснул огонек скрытый насмешки. «Валяй смело, Мэт, крикнул он, глумясь, с сыну, когда Нэнси подносила тому вино и нагло подмигнул ему. «Опрокинь стаканчик. Это будет тебе полезно после того, как ты столько плакал. Не бойся. Я здесь и присмотрю за тем, чтобы вино не бросилось тебе в голову». Он с оберзением наблюдал за трясущейся рукой Мэтта. Мэтт опять осрамил его. Безобразно расплакался в могилы, хныкал, распускал нюни перед родственниками мамы и, истерически рыдая, упал на колени, когда первая лопата земли тяжело ударилась в гроб. «Неудивительно, что он расстроен», — мягко сказала Дженет Ламсден. «Это была толстая, добродушная женщина с пышной грудью, выступавшей над верхним краем неуклюжего корсета. Она ввела всех взглядом и добавила в виде утешения». «Но мне кажется, смерть была для нее милосердным избавлением. Я верю, что она счастлива там, где она теперь». «Как обидно, что бедняжки не положили на гроб хотя бы один венок», — заметила миссис Ламсден, тряхнув головой и громко засопев. Губы ее были поджаты под длинным, острым, как будто все разнюхивающим носом, углы рта опущены вниз». Беря угощение с подноса, она пристально посмотрела на Нэнси, затем отвела глаза и снова медленно покачала головой. «Какие уж это похороны без цветов!» — добавила она решительно. «Да, цветы как будто немного утешают», — примирительно вставила Дженнет Ламсден. «Особенно красивы большие лилии». «Ни разу в жизни не бывало еще на похоронах без цветов», — продолжала едко миссис Ламсден. «На последних похоронах...» На который меня пригласили, не только гроб был покрыт цветами, но сзади еще ехала открытая карета, полная цветов. Броуди пристально взглянул на нее.